Глава вторая. «Дорогая, я ушел». Мягкие губы прикоснулись к щеке, и Лика проснулась. «Дорогая? Это он кому?» Еще ничего не понимая, спросонья, подумала она. «Постараюсь прийти вечером пораньше. Ты помнишь, какой сегодня день?» Она распахнула глаза и захлопала ресницами. Потом проводила недоумевающим взглядом рельефную спину мужчины и его крепкие ягодицы, обтянутые брюками от делового костюма. В дверях этот жгучий перчик обернулся и послал ей воздушный поцелуй. Красивое лицо улыбалось. Глаза, опушенные длинными ресницами и освещенные лучами солнца, пробивавшимися сквозь неплотно закрытые шторы, сияли янтарем. Четко очерченные губы открывали ряд прекрасных крупных зубов. Черные волосы волной поднимались над высоким лбом и влажно блестели. В расстегнутом вороте белоснежной рубашки сияла золотая цепочка. Мужчина махнул на прощание рукой и скрылся за дверью. Великолепный образец альфа-самца, настоящий женский идеал. — Кто это? — удивилась Лика. — И почему он назвал меня дорогая? — А, наверное, сон, — подумала она и снова закрыла глаза. Хотелось еще немного продлить такое приятное видение, а не бежать на очередную подработку. Она повернулась на бок, нежнейшее постельное белье приятно холодило щеку. Девушка снова задремала. — Настя, не приставай к маме! — услышала она вдруг сердитый шепот. — Она уже проснулась, — папа сказал. — ответил звонкий голос девочки. — Не проснулась, у нее закрыты глазки. — Нет, Егор, смотри, у мамы дрожат реснички. Чей-то маленький пальчик прикоснулся к векам Лики, и она вздрогнула. Какой-то чересчур реалистичный сон. — Кто это? Она боялась открыть глаза и продолжала слушать милый диалог. — Мамочка, вставай! Девочка толкнула ее в плечо, потом откинула одеяло и легла рядом. Маленькая рука обняла Лику за талию, а голова, пахнущая карамельками, пристроилась рядом с ее лицом. Другая сторона кровати тоже заколыхалась, и нежное тельце прижалась к Ликиному боку слева. — Я тоже хочу к маме! — услышала она бесклявый голос мальчика. — И что делать? — думала Лика. — Откуда взялись эти дети? Я, кажется, ни они на работу не устраивалась она попыталась вспомнить что с ней случилось в последнее время, но видела только красное пятно на асфальте и облака страха она не испытывала так любопытство не более она осторожно открыла глаза пухлые мордашки были так близко от ее лица что она невольно вжалась в подушку две пары глаз гентарные как у мужчины и синие сияли от счастья я же говорила что мамочка не спит — воскликнула кореглазая девочка с темными кудрявыми волосами, торчащими во все стороны. — Мамочка, ты пошутила? — радостно взвизгнул синеглазый милый блондинчик с такой бархатной кожей на лице, что хотелось прикоснуться. Ничего не понимая, Лика села на кровати. Потом встала. Дети смотрели на нее. Свет в их глазах постепенно угасал. На круглых мордашках застыло ожидание. Лика разглядывала детей и не понимала, кто они и что делают рядом с ней. — А сама она А сама она где? Девушка подняла голову, чтобы осмотреться, и в этот момент раздался тоненький писк. Быстрый взгляд на детей. Мальчик скривил губы и приготовился зареветь. «Я пошутила!» — крикнула Лика. «Надо же что-то делать!» — и раскинула руки. Ребятишки с визгом бросились на нее и повалили на постель. Минут пять продолжалась эта счастливая возня, пока строгий голос у порога не остановил ее. «Вероника Сергеевна, завтрак готов!» «Вам где накрыть стол?» «В гостиной?» «На веранде или в саду?» — Сегодня такой чудесный день! Лика села и испуганно уставилась на вошедшую женщину в строгом переднике. Первое желание — бежать подальше. Она чувствовала себя, как вор, забравшийся в спальню хозяев. Чопорная дама неодобрительно смотрела на нее. Лика тоже растерянно оглядела себя. Действительно сидит, неизвестная девица в одежде хозяйки и глазами хлопает. — Ой, простите, я сейчас... — засуетилась девушка и повернулась. — Я сейчас уйду. Я сама не знаю. «Не знаю, простите, как я тут оказалась? А где моя одежда?» Женщина внимательно осмотрела на нее и не двигалась с места. Дети тоже сделали пару шагов назад. Конечно, безумная незнакомка может еще и толкнуть. «Сейчас вызовет полицию», — ужаснулась Лика, поймав обеспокоенный взгляд дамы и заметалась по комнате, разыскивая джинсы и футболку, в которых была вчера на дискотеке. Она то нервно сжимала шелковый подол, намеревая снять рубашку, то отпускала, не хотела при детях оголяться. — Вероника Сергеевна! — лика вздрогнула и повернулась. — Вам плохо? Девушка застыла, она опять назвала меня чужим именем. «Почему — Почему? Только сейчас до нее стало доходить, что произошло что-то из рук вон странное и непонятное. — Простите, госпожа. «Тетя Фрэкенбок!» — хором крикнули ребятишки и спрятались за спину Лики. «Госпожа Фрэкенбок, простите!» — начала Лика и остеклась. «Что за ерунда? Разве русскую женщину могут назвать именем литературного героя?» «Вероника Сергеевна и вы-то даже!» — у коризины покачала головой дама. «Дети, вы уже умывались?» «Мы с мамой!» Опять хором пискнули малыши, выглядывая из-под длинной шелковой ебки ночной рубашки Лики. Фрэкинбок -э махнула рукой, мол, бесполезно бороться с недостатками этой семьи, и величественно покинула спальню. «Ребята, а как на самом деле зовут вашу... домработницу?» — осторожно спросила Лика, все еще не понимая, где находится и почему у нее другое имя. «Мария Владимировна, она не домработница, а домомучительница», — ответила девочка, лукаво блеснув янтарными глазками. — Егор, пошли зубы чистить! — приказала она брату, чмокнула в щуку Лику и побежала к выходу. Мальчик засеменил следом, сжимая в ладошки машинку. Чувствовалось, что в этой паре лидером является сестра. — Малышам года четыре-четыре с половиной, не больше, — прикинула Лика. — Интересно, они погодки или двойняшки? На первый взгляд девочка выше ростом и взрослее, что ли. В мальчике еще сохранилась молочная прелесть. Хотелось эти белоснежные пухлые щечки тискать и целовать беспрестанно. Лика, наконец, осталась одна. Она немного посидела на кровати, приходя в себя. Что с ней случилось? Она помнила, как кричал отец, как она лежала на скамейке разговаривала с дворничихой. Потом был орёк на остановке, адвокатская контора, шлем, который ей помог застегнуть Димыч. А дальше? Дальше провал. Чернота, которая заканчивалась красным пятном и облаками. Лика напрягла мозг, но кроме головной боли из его недр ничего не появилось. Она вздохнула. Надо исследовать реальность. Может, что-нибудь поймет? С опаской она подошла к зеркалу, стоявшему на ножках у стены. Надо же разобраться, почему ее никто не гонит из этого дома. Взглянула и испуганно отпрянула. Резко повернулась. В комнате она была одна. Что за черт? Лика на цыпочках снова приблизилась к зеркалу. На нее смотрело чужое лицо красивая, ухоженная. Чувствовалось, что эта женщина много времени проводила в дорогих салонах, но чужое. Лика вгляделась в тонкие черты неизвестного отражения. Синие глаза с темным ободком вокруг радужки были красивы даже без макияжа. Прямой изящный нос, пухлые розовые губы с приподнятыми уголками, отчего казалось, что женщина улыбается. Невероятно гладкая кожа, все это великолепие в упор смотрела сейчас на Лику. Красивое лицо дополняла идеальная фигура. Лика, оглянувшись, вдруг кто увидит, сбросила рубашку. Шелковая ткань мягкими складками легла вокруг длинных ног. Таких гладких и стройных, что Лика чуть не захлебнулась от зависти. Куда ей до этой красавицы? Нет, маленькая Лика тоже была хорошенькой. Просто то, что она сейчас видела в зеркале, находилось на грани реальности. «Такими ногами только по позиуму вышагивать», — подумала девушка. Она резко наклонилась, чтобы поднять рубашку, и почувствовала, как бешено колотится сердце. Ей стало плохо. Она, как рыба, вытащенная из воды, хватала раскрытым ртом воздух и не могла вдохнуть полной грудью. В панике Лика двумя руками оперлась на зеркало, она неожиданно поехала по паркету. Потеряв равновесие, девушка с грохотом упала навзничь, больно ударившись локтем. Глупейшая ситуация. Голая незнакомка валяется на полу чужой спальни. Полежав секунду и восстановив дыхание, Лика приподнялась на четвереньки. Она испуганно прислушалась. Ей показалось, что вдали раздается топот ног. Девушка лихорадочно стала натягивать рубашку и запуталась в тонких бретельках. Она перевернула шелковую ткань и уже подняла руки, чтобы проскользнуть головой в ворот декольте, как что-то странное привлекло ее внимание. Лика пригляделась. По центру грудины, между двух идеальных полушарий, от горла до самого живота, тянулся длинный тонкий шрам, похожий на белую нить. Лика так и замерла с поднятыми руками. Она с ужасом смотрела на эту нить, потом встала и приблизилась к зеркалу. — Что это? Шов от операции? Какой? Она передернула плечами, представив, как скальпель кромсает это прекрасное тело. — Вероника Сергеевна, как же так? — в комнату взбежала фракенбок. Лика смущенно обернулась. Видимо, домработница услышала грохот. «Угораздило же меня свалиться!» С досадой сплюнула про себя она. В голосе Марии Вазимировны уже не было назидательных интонаций. Искреннее беспокойство, написанное на лице, сделало его расстроенным. «Ничего страшного!» — тяжело и часто дыша произнесла Лика. Она по-прежнему чувствовала стеснение в груди. «Я просто запуталась в лямках и оступилась». Сказанное далось с трудом. Вдох-слово, вдох-слово. Лика чувствовала, как почти теряет сознание от нехватки кислорода. «Говорила я Кириллу Андреевичу убрать это зеркало, но да в подвал». А он все отвечает. «Раз Вике нравится, пусть стоит». Ворчала женщина, помогая Лике добраться до постели. «Вы опять забыли принять лекарство Домработница открыла ящик при кроватной тумбочке, достала пакетик, высыпала на тарелочку стоящую тут же несколько пилюль и протянула Лике стакан воды. — Сказал же вам доктор, что сразу, как проснетесь, надо проглотить капсулы, а вы всегда забываете. Лика осторожно взяла из рук Марии Владимировны стакан и снула таблетки в рот. — Это не мое тело, — уговаривала она себя. — Пока приму лекарство, а потом посмотрю, что дальше делать. — Вот расскажу все Кириллу Андреевичу, будете знать, — ворчала домработница, открывая гардеробную комнату, подбирая Лике одежду. Ее голос звучал глухо, и Лика почти не различала слова. Ваш муж в душе вас не чает, пылинки сдувает, а вы? Девушка закрыла глаза, сердце постепенно успокоилось, дышать стало легче. Лика наконец смогла полностью расправить грудь и только сейчас поняла, какое это счастье – просто наслаждаться ровным и легким дыханием. Здоровому человеку проблемы больных кажутся надуманным. Нужно оказаться в немощном теле, чтобы понять истинные чувства. А еще очень смущала ситуация, в которую она попала. Лика, конечно, читала книги, где героиня оказывается в чужом теле, но это было все из области фантастики, в которую неглупая девушка абсолютно не верила. Всему есть разумное объяснение, — решила Лика и попыталась сесть в кровати. Это она легко сделала. «Ой, вам уже лучше?» — сполошилась Фрэкинбок. А она подбежала к ней, намереваясь помочь встать, но девушка отодвинула ее руку. «Вы хотели стол для завтрака накрыть?» — напомнила она домработнице. «Мне нравится на веранде». Та взмахнула руками и побежала из спальни хозяев. Лика, наконец, осталась одна. Она посмотрела на ряды, которые разложила на кровати фрекенбок и выбрала бледно-лиловое легкое платье. Оно было без рукавов, но с красивым отложным воротником, лежавшим на плечах, и кружевным пояском, который Лика обнаружила в кармашке широкой юбки, скрытом в шве. Она надела кружевной бюстгальтер, платье и подошла к зеркалу. Выглядела девушка просто прелестно. На туалетном столике лежали разные гребни, расчески и массажистые щетки. Лейка взяла одну, поднесла ее к глазам и удивленно свела брови. Щетка была с натуральной щетиной. Девушка провела ею по роскошным светлым волосам, потом собрала ее хвост, не зная, как предпочитает носить хозяйка тела. Легко касаясь пальцами, она пробежалась по красивым баночкам и бутылочкам. красивой подставке в виде царицы Нефертити, державшие в руках пальцы. В пустой сосуд стояли туши для ресниц и косметические карандаши разных цветов. А здесь же Лика заметила ручку с пушистым белым перышком на конце. Идея возникла мгновенно. Лика поискала глазами листочки бумаги, но в пределах видимости их не обнаружила, а лазить по выдвижным шкафчикам и полочкам было неприлично. Она сбегала в ванную, оторвала клочок от туалетной бумаги и крупно написала «Я Лика, я в чужом теле» она сложила клочок и сунула в карман платья так а где у них можно умыться огляделась она соседняя в дверь вела прямо в роскошную ванную комнату отделанную кафелем персикового цвета с нижнейшим рисунком на пару тонов темнее потрясенная лика остановилась у входа не решаясь сделать шаг спасли ситуацию дети мама настя кусается захлебываясь от плача пробежал к ней егор Его голубые глазки сияли, наполненные слезами. Бровки соединились к переносице, губы и опущенные плечи дрожали. Столько скорби и страдания было во всем ее облике, что Лика невольно обняла малыша. «Ну что ты, что ты! Все хорошо, мой маленький ослик Иа!» — причитала она, гладя его по голове. «Сейчас я умоюсь и разберусь с Настей. Вот оно у меня!» Как она накажет девочку, Лика еще не решила, да и какое она право имеет, чтобы обижать чужих детей. Егорка, вытер слезы рукавом и побежал включать маме воду. Он повернул кран, но не рассчитал силы, и вода брызнула ему прямо в лицо и чуть не запачкала брызгами красивое платье. «О, Боже! ты почему такой бестолковый ребенок?» Резко сказала лейка и вдруг увидела перепуганные глаза мальчика. «Все верно. Я не мама. Она бы, наверное, успокоила и не наорала». — мелькнула мысль. Сердце вдруг сжалось, и опять дышать стало трудно. Девушка испугалась, схватила полотенце и стала вытирать малышу руки и лицо. — Не переживай, сейчас все высохнет, а пол вымоем. Где тут у вас швабра? Мальчик поднял на нее удивленные глаза. — Господи, ну вы ли ты, Ослика, вот темперамент ребенку достался, так нытикому вырастет? — Я не знаю, — ответил Егор и опять опустил уголки губ. Плечи тоже поехали вниз. Он наклонил голову и тихо вышел из ванной. Но теперь уже Лика знала, как поступить. Только Ласка могла успокоить этого ребенка. Она догнала его и взяла за руку. — Пойдем завтракать, а то тетя Фракенбук будет нас ругать, — шепнула она, наклонившись, и почувствовала укол в груди. — Да что с этим телом не так? Совсем больное, что ли? — думала Лика, спускаясь по широким ступенькам на первый этаж. «Вероника Сергеевна, зачем вы спустились?» — всполошилась домработница. «Я принесла бы вам завтрак в комнату». Она, не обращая внимания на детей, суетилась вокруг лики, как будто та была стара или смертельно больна. Возраст женщины, в теле которого она неизвестно почему оказалась, определить было трудно. Ей можно было дать 25 лет, а можно и все 30. Это тело отличалось такой утонченной и болезненной красотой, что на нем не оставляло свои отпечатки время. Но Лика чувствовала, что каждое движение ей давалось трудом и удивлялась. Это молодое тело не может быть настолько немощным. Просто легкое недомогание и все. На белой веранде, украшенной цветами в горшочках, на витых ножках стоял круглый стол. Края белой скатерти слегка шевелил ветер. На плетеных креслах лежали мягкие подушки, высокая береза, росшая рядом с домом, веселила яркой зеленью. Лика подошла к перилам и украдкой стала осматривать местность. Вдали виднелся лес. К нему, извиваясь, сбежала серая лента шоссе. Площадь вокруг дома окружала высокая резная ограда, а внутри расстилалась изумрудная лужайка, которая перемежалась с клумбами, подстриженным кустарником и с блюдцами бассейнов, большим и маленьким. И слева и справа виднелись крыши больших домов, утопающие зеленью садов. Лето. Интересно, какое сегодня число? И где я? В Подмосковье? Наверное, это дорогой коттеджный поселок. Тогда вообще непонятно, как я здесь оказалась. Дети смеялись, бегали друг за другом по веранде, то и дело бросаясь под ноги мдм работницы. Та привычно обходила их стороной. Лика подошла к столу и замерла, не зная, где ее место. Но проблема разрешилась сама. Дети с визгом прыгнули в свои кресла. И Лика села на свободное. Она с удивлением разглядывала сервировку. Складывалось впечатление, что здесь жила королевская семья. Белый золотом чайный сервиз казался прозрачным. Из такого тонкого фарфора он был сделан. Серебряные столовые приборы лежали по обеим сторонам пустого белого блюда. «О боже, я же не знаю, как этим всем пользоваться!» Слева лежала вилка, а справа нож. Большая ложка и маленькая. Выше блюда стояла белая десертная тарелочка, поперек нее лежал еще один нож, а рядом два стакана и чайная пара. Как только Лика села, сложила дрожащие руки на коленях и приготовилась к позору, Мария Владимировна подошла к ней с подносом, на котором стояла тарелка с овсяной кашей и какой-то белой массой, похожей на омлет. Лика понимающе смотрела на нее и готова была сквозь землю провалиться от стыда. Но домработница выручила ее вопросом. «Госпожа, а что будет седан завтрак, омлет или кашу?» Обрадовавшаяся Лика выбрала кашу, которую тут же поставили на блюдо. Эту белую штуку она просто не знала, как надо есть. Девушка взяла ложку и провела ее по краю тарелки, потом сунула набранную кашу в рот. И чуть не подавилась. Тягучая киселеобразная масса была без соли и сахара. Она с трудом проглотила кашу и схватила чашку, в которую домработница налила непонятный напиток бледно-желтого цвета. На нормальный чай денег не хватило, что ли? Она уже поднесла его к губам, но уловила незнакомый аромат и подняла глаза на Марию Владимировну. «Это ромашковый чай. Вам доктор рекомендовал». «А булочек нет?» Пискнула она, но Мария Владимировна одарила ее таким взглядом, что Лика опустила глаза в тарелку. Она смотрела на безобразие, которое едой назвать было сложно, и крутила в руках желтую салфетку. — В таком роскошном доме нет нормального завтрака, — огорчилась она. — А где чай или кофе? О бутербродах с колбасой она и не мечтала. в их с отцом доме они редко водились. Она посмотрела на детей, в их тарелочках на каше золотилось масло. Девушка сглотнула и, зажмурив глаза, в три глотка выпила несладкий чай. «Ой, мамочка, ты молодец! Тетя Фрикенбок, мама выпила чай!» — закричала Настя. Она вскочила на кресло с ногами и запрыгала от радости. За ней и стал веселиться Егор. Лика переводила взгляд с одного на другого, ничего не понимая. «Почему они смеются?» Что она сделала не так? — Вы первый раз выпили этот чай, госпожа. Значит, начали поправляться. Ответила на немой вопрос Мария Владимировна и ласково коснулась руки девушки. И столько любви и счастья было в этих простых словах, что Лика вскочила и со слезами на глазах обняла строгую домработницу. Резкое движение выстрелило боли в грудь. Лика схватилась за сердце и стала заваливаться на перила. Утренний свет померк.